Заключение. Станьте родителем самому себе. Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком. Фрэнк А. Кларк, американский политик. Три месяца после того, как я завершил временную работу для своей бывшей компании, меня вновь попросили о помощи. Это было будто проверка, и завлек ли я в рог из предыдущего подобного случая. И в отличие от предыдущего случая, в этот раз я сначала прислушался к своему внутреннему ребёнку. Прежде чем принять предложение, я убедился, что понимаю, как чувствует себя мой внутренний ребёнок. Поскольку я наладил взаимопонимание между внутренним ребёнком и внутренним родителем, работа бухгалтером в течение месяца показалась мне блаженством. С тех пор мой внутренний ребёнок достаточно открыто делится со мной своими чувствами, через мысли, эмоции или телесные ощущения. Мой внутренний родитель также стал чутким и терпеливым по отношению к внутреннему ребёнку. Между ними установилась гармония. Даже если происходит какой-то внутренний конфликт, я осознаю его, что гораздо лучше, чем если бы мой внутренний ребёнок на подсознательном уровне саботировал мои усилия. Дорога к самосостраданию легка, когда ты идёшь один, и тебя не задевают события или другие люди. Однако мы знаем, что в реальности такое бывает редко. Мы не можем избежать сложных ситуаций или определенных людей. Всегда будут люди, похожие на ваших родителей, и события, которые будут испытывать на прочность вашу способность любить себя. Могут встретиться люди, которые будут критиковать и не одобрять вас. Может случиться так, что в результате чьих-то действий или бездействия вы почувствуете себя отвергнутым. В такие моменты вы должны знать, как успокоиться самому и успокоить боль вашего внутреннего ребенка, которые всколыхнули эти события. На самом деле, всякий раз, когда боль поднимается на поверхность, это хорошая возможность попрактиковаться в любви к себе. Это возможность ещё немного освободить своего внутреннего ребёнка от внутренней боли и страха. Если вы научитесь примерять внутреннего родителя и внутреннего ребёнка, это поможет вам во взаимоотношениях с другими людьми. Вы знаете, что вам нужно, вместо того, чтобы искать кого-то похожего на ваших родителей или супруга. и ждать, что они будут знать и дадут вам необходимое. Вы сами дадите себе то, что вам нужно. Это снимет с ваших партнёров и друзей стресс соответствовать вашим ожиданиям, а также снизится вероятность, что вы расстроитесь из-за того, что они не сделали что-то, что вы от них ожидали. Разумеется, это не означает, что нам не нужна поддержка других людей, пока мы работаем над собой. Замечательно, если вы найдёте кого-то, кто любит вас таким же образом, как вы любите себя, и у вас завяжутся с ним отношения. Но это всего лишь приятный бонус. Когда вы осознаёте, что вы сами есть любовь, вам не потребуется больше искать её у кого-то ещё. Вам просто нужно будет периодически напоминать себе, что нужно обратиться к той любви, что внутри вас, и она вас поддержит. Также став родителями, вы будете знать, как заботиться о своих детях, потому что у вас есть практика любви к себе. Вы знаете, каким беспомощным порой чувствует себя ребёнок, и потому сможете любить его, и защищая, и заботясь. Вы также будете знать, что нельзя давать родительскому эго вставать на пути взаимоотношений с ребёнком. И самое важное, вы сможете остановить круговорот и не передавать боль своего внутреннего ребёнка своему родному ребёнку. Многие из нас выбрали путь обвинения родителей за своё воспитание. Но поступая так, мы тем самым передаём гнев и сопротивление будущим поколениям. Помните, за гневом лежит боль, за болью любовь. Если вы копнёте поглубже, то найдёте любовь к своим родителям. Вне зависимости от того, что было в прошлом, вы можете любить себя так, как когда-то хотели, чтобы ваши родители любили вас. Теперь вы взрослый. Станьте родителям самому себе.